Они пишут. Когда стало известно, что он едет, его бесценная повелительница верхом поскакала ему навстречу. Они обнялись, не сходя с седла. Но разговор их на обратном пути не касался чувств. — Сир, — начала Габриэль, — довожу до вашего сведения, что герцог Бульонский и другие протестантские вельможи либо будут сражаться за вас, либо удаляться, в зависимости от вашего поведения. Они желают добиться большей власти, под обычным предлогом, будто их религия требует большей свободы. Не тревожьтесь. Мое величайшее сокровище, я решил освободить религию, но ее приверженцев, которые захватывают большую власть, я запру в тюрьму. Сир, мой возлюбленный повелитель, остерегайтесь тех, что стоят за вашу прежнюю веру, а также и меня. Это моя партия, и она хочет принудить вас сделать меня вашей королевой. Он посмотрел на нее, широко раскрыв глаза от восхищения и изумления, и так она отрекалась от своей партии и доверялась ему одному. Ее прелестное лицо не таило от него стыда и тревоги. «Что же случилось еще мое величайшее сокровище?» Она молчала до тех пор, пока они не достигли лагеря. В своей палатке она созналась. «Сир, возлюбленный мой повелитель, меня хотели деньгами склонить к измене вам». «А стоило того?» — спросил он. И когда она назвала предложенную сумму, он посоветовал принять ее. Когда казна пустеет, Ничем пренебрегать нельзя. Но она вытащила мешок, поставила его на самое высокое кресло в палатке и подвела к нему своего повелителя. Я заложила свое имущество. Сапожник Цамет дал мне этот мешок. Большего я не стою. Я вся, как есть, принадлежу вам до самой смерти, мой властитель и мой возлюбленный». Это было ее признание. Подобного он не слыхал никогда. И так, как она хотела даже опуститься на колени, он крепко ее обнял. Сбросил с кресла мешок, тот зазвенел, а на кресло посадил любимую женщину. Его Рони тоже доставлял ему деньги для военных нужд, но происходило это по-иному. Из месяца в месяц, пока длилась осада Амьена и вся компания, Ронни появлялся с пышной свитой, без которой не мог обойтись, и всякий раз привозил 150 тысяч ЭКЮ, которые ему удавалось наскрести у членов парламента, у богатых вельмож, состоятельных горожан, а главное — у откупщиков. Последним он грозил судебным следствием, и они тотчас уступали. Величественное шествие двигалось под многочисленным конвоем для охраны ценностей. Пушки, пехота, снова пушки, господин Дерони посреди четырехугольника развернутых знамен. Перед ним орудие, позади него казна, и он повелевает тем и другим. На нем тонкий панцирь, вокруг шеи дорогие дамские кружева, а золотой шарф застегнут на плеча графом, блеск и игра которого видны издалека». Королю он докладывал о попытках подкупить его. Сам-то он против этого вооружен, чего не скажешь о других. Собственная тетка, бесценной повелительницы, мадам де Сурди, не отказалась принять ожерелье от одного финансиста, который, впрочем, был настолько дерзок, что и у мадам де Рони оставил алмаз стоимостью в шесть тысяч экю. Больше он это сделать не осмелится. Господин де Рони не замедлил проучить осквернителя финансовой морали. Чем только, не говоря уже о деньгах, король не был обязан своему верному слуге. Как бы мог он обойтись без него? Господин Дерони заключал договоры с мясниками и кормил двадцать тысяч человек. Господин Дерони завел в войсках образцовые госпитали, чего раньше не водилось, и спас бесчисленное количество раненых. Чтобы он не зазнался сверхмеры, Генрих принужден был напомнить своему несравненному слуге, что королю самому не бывать в живых, если бы его не спас простой солдат. Его земляк, Гасконец, неведомо как попавший в число защитников крепости, крикнул сверху со стены «Эй, мельник из Барбасты!» Так звали его на далекой родине «Берегись!» «Кошка сейчас окатится!» — закричал Гасконец на своем языке, который здесь понимал один Генрих. Таким образом он узнал, что стоит на мине, которая разорвала бы его, не отскочи он вовремя. Но так как он был жив и не сходил с коня, то под конец овладел и Амьеном. Три с лишним месяца трудов не считая поездок в Париж, где ему приходилось произносить громовые речи. Иначе его столица отказалась бы от него. Сперва был разбит кардинал Эрцгерцог Альбрехт Австрийский, затем пал Амиен. Эрцгерцог был разбит и изгнан из королевства и уж никогда больше не увидит его. И все благодаря мастерству полководца, который научился, подобно герцогу Пармскому, уклоняться от самых решительных битв. Зато донимал противников в траншеях и окопах минами и контрминами. Когда к кардиналу подоспела помощь из Нидерландов, он сам был уже слишком слаб, потерпел поражение и отправился в освоясь. Помощь оказалась недостаточной. Почему недостаточной? Генрих как-то раз очень давно в мыслях коснулся критической минуты, когда вся Римская империя двинется на него. Критическая минута миновала. Особенного ничего не случилось, только то, что он отвоевал один из своих городов и нанес поражение старому Дону Филиппу. Это будет последнее, ибо старик хочет заключить мир. Мир. «Двадцать шесть лет». Его почти не знали или не знали вовсе. Его то обходили, то нарушали. Теперь он будет запечатлен на бумаге, что сделает его нерушимым. Самые сильные армии не смогут нарушить его. Имеется в виду мирный договор, заключенный между Генрихом IV и Филиппом II в Вервене 2 мая 1598 года. По этому договору испанцы отказывались от всех своих завоеваний во Франции, кроме Камбре. Тем самым сводились на нет все попытки Испании подчинить себе Францию. Примечание редакции. «Он будет скреплен печатью. В горящий воск вольется честь королей. Он будет подтвержден присягой, и Бог оградит его». Чему надлежит быть священным и непреложным, то требует времени. Пока что послы со своими наказами и полномочиями находятся в пути, и переговоры еще не начались. Король Генрих с тревогой ждет их. Неужто Габсбург действительно оставит без помощи своего старика Филиппа столь долго считавшегося властителем мира? Пока они в пути, пока они не прибыли, Он ежечасно получает донесения о них, он ежедневно принимает меры, дабы его победа стала делом решенным и не было бы больше нужды оспаривать ее. Еще в лагере под Амьеном он назначил Ронни начальником артиллерии. Сделал он это не без понуждения со стороны верного слуги. И нового выхода у короля теперь уже не было, учитывая усердие господина Дерони, а также суровый вид, который он принимал, напоминая, что в сущности не имеет ни должности, ни звания. Он, главноуправляющий финансами, которого так не именуют. Начальником же артиллерии по-прежнему числится господин Жан Дестре, никчемный старец, хотя и родной отец бесценной повелительницы. Последняя была очень довольна, что король откупил у ее отца место начальника артиллерии. Много денег, и опять они попали в ту же семью. Это вызвало новые нарекания верного слуги против Габриэли. Она рассчитывала смягчить его. Нет, ее уступчивость настроила господина Дероне еще враждебнее к ней. Впрочем, то же самое сделало бы и ее сопротивление». Но под Амьеном король даровал своей возлюбленной титул герцогини де Бофор. Этим была скреплена его победа, и этим же открыто засвидетельствовано, что его возлюбленный остался теперь последний шаг до престола. Его радость была безоблачнее, чем ее. Вокруг нее непрерывно возрастали опасности. Она ощущала как бы щупальцы, злобно протянутые к ней. Она не могла пробыть без короля ни одного дня и в то же время не хотела обнаружить перед ним свой страх, ибо он переживал счастливую пору быстрого и легкого подъема к величию и власти. Однако и тут, о бедная красавица, не все так гладко, как тебе кажется. Он остерегается, как и ты, и осмотрительно выбирает свой путь. Достоверно лишь одно — он победил... На время он от всего огражден. Генрих писал, храбрый Крион, «Тебе остается лишь повеситься с досады, что ты не был в понедельник здесь. Так складно все не получится, быть может, никогда. Поверь, тебя мне очень недоставало». Кардинал наскочил на нас точно индюк, а когда убирался прочь, то совсем скис. В Амьене я не останусь. Должен еще кое-что предпринять. Габриэль писала, «Мадам, мой старший друг, ваш милый брат, мой бесценный повелитель, самый могущественный король на земле, возможно ли, чтоб его столица меня не признала, и даже при его дворе в ходу гадкая кличка право же такого поношения... Я не заслужила. Мадам, я не отступаю, и во что бы то ни стало хочу умилостивить короля, дабы он перестал гневаться на графа де Суассона. Наш друг послушался недоброго совета, когда взял свой отряд из королевских войск и удалился перед самой битвой вместе с герцогом Бульонским, а тот плохой протестант, иначе он остался бы верен, как вы. За всем, мадам, соблаговолите мне сказать как вы меня примете, и правда ли, что вы мой старший друг? Катрин начала писать, но в испуге остановилась. Она чуть было не вывела герцогиня де Свиньон, имя, которое повторялось повсюду, люди находили его остроумным. Габриэль не всем была одинаково ненавистна. Одни просто подхватили шутку, которая была в ходу и казалась забавной. Другие не видели никаких оснований наживать себе врагов, заступаясь за ненавистную фаворитку. Наиболее рассудительные избегали повторять непристойное прозвище. Мадам де Сагон довольствовалась тем, что при имени Габриэле строила гримаску. Но и гримаска исчезала мгновенно. Отсюда еще далеко до травли и до улюлюканья. Наоборот, кто порассудительнее, тот предвидит скорое возвышение бесценной повелительницы. Половину последнего шага она сделает непременно, но полный шаг вряд ли. Все же не к чему опрометчиво портить отношения. Катрин писала, «Госпожа герцогиня де Буфор, мой любезный друг, я так вам признательна, что с трудом могу дождаться вашего возвращения» да бы вас в обе щеки. Вы так помогали моему милому брату, и такие подавали ему советы, словно вместо вас была я сама. Вы не хвалитесь, но мне известно, как вы себя держали с герцогом Бульонским. Знаю также, что после отъезда плохого протестанта король призвал к себе лучшего. Я говорю о господине де Мурнеи. Лишь благодаря вам вошел он снова в милость к королю. Дорогая, вы этого не знаете, ибо вы чисты сердцем и не рассчитываете, когда служите истинной вере. Мы же будем делать за вас то и другое, и рассчитывать, и молиться. Сообщаю вам по секрету, что принцесса Аранская здесь и тайно проживает у меня в доме. Она выдержала столько страданий и столько борьбы, что в ее присутствии я особенно сожалею о моих ошибках хотя бы они зависели от моей натуры и были неотъемлемы от меня. Графа де Суассона я все это время не вижу. Он очень раскаивается в том, что под Амьеном покинул короля со своим отрядом. Мы слабы. Но мадам Доранж, которая сильна и благочестива, называет мою милую Габриэль добродетельной и верной христианкой. Генрих писал, «Господин Дюплесси, король испанский хочет заключить со мной мир, и хорошо делает. Я разбил его с помощью двадцатитысячного войска. Из них четыре тысячи англичан, коими я обязан дружбе королевы Елизаветы. Хорошо, что у меня был такой человек, господин де Мурней, который пользовался ее доверием, как пользуется моим и сумел снова соединить нас. «В знак моего доверия я посылаю вас теперь в мою провинцию Британь, дабы вы склонили к переговорам господина де Меркер. Он в тяжелом положении, его приверженцы отпадают от него. Теперь он еще может требовать от меня денег за сдачу моей провинции, а после мира с Испанией ему не получить уже ничего, ибо я просто явлюсь к нему с войском» покажите свое искусство. Вы всегда были моим дипломатом, даже угадали мое истинное отношение к протестантской религии, которое я в ближайшем будущем намерен показать. Когда кто-то ранил меня в губу, вы все сочли это предостережением. Придется поверить в него, особенно потому, что оно оказалось не единственным. Ибо как неблагоразумно я всегда стараюсь думать и действовать, мне приходится сталкиваться с явлениями, которые противоречат разуму. Когда я вступил в мой город Амьен, на моем пути стояла виселица, и на ней давно казненный человек. Но его в мою честь приодели в белую рубаху, истлевшее тело, а наряжен так, словно восставший из мертвых. Я и бровью не повел. Не то мой маршал Берон, как он не крепок, однако вид вительника совсем подкосил его. Он вынужден был направить своего коня к ближайшему дому. Сидя в седле, прислонился к стенке и лишился чувств.